Иван Лагунин. Темный баффер» Книга 4. Глава 74. Этот телепорт заметно отличался от других. Я уже не раз прыгал через порталы и между мирами, и в пределах одного синкола, и через свитки. Но еще никогда не зависал в звездной пустоте, растянувшись на тысячи километров. Лишившись тела, я очутился в космическом вакууме среди звезд и тишины. Что за черт? Что случилось, Гильдар? Голос прозвучал буквально над самым ухом, напряженный и тревожный. Охран Шагар, этот паренек чудовищно тяжел. Отозвался глава магов, выделенных для пробития портала Рамуга. Я еще силы, братцы! иначе здесь все разнесет к чертям!» «Хурлук! дай мне трое еще 20%! процентов. Ишкар, восьмое отречение и каскад альярка. Погнали. Чёткие приказы первого голоса вселили надежду, что это скорбное недоразумение сейчас разрешится и меня всё-таки перекинет в храм. «Стой! А что это за хрень?» Остановил его вдруг голос Гильдара. В тот же миг эту хрень ощутил и я. Космос оставался всё так же холоден, но он больше не был пуст. Что-то слепое и жадное рыскало по нему, выискивая меня. «Хорлок!» «Архангела на восьмой уровень! Еще силы!» Распорядился Гильдар, словно хирург, производящий сложную операцию. Я почувствовал, как слепо шарящий зверь вздрогнул и обратился против кого-то снаружи этого холодного мира. Ощерился клыками и затявкал сотнями пастей. «Похоже, кто-то очень желает видеть этого паренька и желательно в разобранном состоянии», — сказал новый голос. А вот то, что он добавил, мне совершенно не понравилось. Гильдар, наша сила на исходе! Может, ну его? Черт подери, это было уже совсем не смешно. Пауза подзатянулась. Я, как наяву, увидел, как маг Гексагона в задумчивости трёт подбородок. Решая, тратить ли силы на черти знает кого, в противостоянии черти знает с кем. Ну, а я-то, что прикинулся валенком? Надо ведь что-то делать, а не ждать спасения лежа на берегу. Вот только что! В этом странном месте у меня не было доступа к магии Дарагара, как не было доступа и к свободной магии. Было такое чувство, что тело, вместе со всеми как физическими, так и нематериальными его навыками, уже унеслось к точке выброса, а сознание все еще торчало здесь, не знаю где. Но у меня была моя воля. Не менее могущественный инструмент мага, чем сонным заклинаний и бездонные знания. Инструмент настоящего мага а не того огрызка, что делает из мага Дараггар. И именно ей я постарался поставить преграды на пути чужих алчных чар. И не знаю, в том ли оказалась причина или в каком-то расчёте гексагонского мага, или то сыграла его душевная доброта, но вскоре я снова услышал голос Гильдара. «Говорят, этот парень спас Примадонну. А ты ведь знаешь, как князь к ней относится. Давайте попробуем. Хурлук, ещё силы и мязмы Сребренька». «И готов третий каскад Малорга!» «Как скажете, мэтр?» «Твою же мать!» «Следующие минуты жизни я бы ни за что не хотел переживать вновь!» «О нет, это было не больно! Это было гораздо хуже!» «Мое сознание трамбовали и мяли, пытаясь вырвать из готовых сомкнуться клыков преследователя!» «Тот, кто посылал эти чары, был чрезвычайно искусным магом!» «И знаете что?» Запах этой магии я не перепутаю ни с чем. Кто бы это ни был, он явно якшается с мертвым богом. И да, Гильдар был прав, он искал именно меня. Уверен, что он не переставал искать меня все предыдущие дни. Перед глазами пролетели смутные картины, где знакомые орки врываются в покинутую квартирку Гудалха, где они стучатся в дверь арева Наддара, но, увидев хозяина, тотчас убираются прочь, где окружают постоялый двор с остановившимся в нем Ареусом, где стоят на краю ямы, что раскинулась на месте улицы Воронов, где я спустил с поводка мощь безымянного бога. И Гильдар все-таки сделал это. Вдруг все закончилось. Тонкий писк, в мгновение ока возвысившийся до пробирающего насквозь грохота, ударил по ушам, и я оказался в большом задымленном зале. В центре зала зияла огромная дыра, сквозь которую был виден нижний этаж. Обтянутые бархатом стены закопчены а кое-где и вовсе тлели. Остатки обстановки валялись грудами искореженного дерева, подчас завинченного узлом. Повсюду все было залито кровью, и выселись горы пережженного пепла от посмертных костров. Назначение зала нынче угадать было совершенно невозможно. У ведущих куда-то вглубь храма больших двойных дверей, что сейчас валялись у стеночки, толпился кулак воинов в черных доспехах. Еще один приводил себя в порядок и бафался в глубине зала а рядом, вернее, надо мной, стояли встревоженные Эрни и Гринву. Щеки горели. Похоже, кто-то из них только что здорово отхлестал меня по ним в попытках вырвать из лап небытия. «Что случилось? Ты, друг мой, провалялся в отключке с открытыми глазами добрых двадцать минут. Весь шухер пропустил!» Взволнованно вскричал Эрни. «Хватит на мою долю еще шухера!» Проворчал я, поднимаясь. Тело до сих пор ощущалось чужим. В любом случае, наша доля здесь наблюдать. Генерал Денари для захвата храма Уга выделил наши лучшие кулаки. Для нас действительно странная это была битва. Элитные кулаки князя Маранта брали штурмом помещения храма одни за другими. Когда же в них заходили мы, все уже было кончено. Эльфы деловито поковали жрецов в Двимерит и двигались дальше. Что сказать, храм был великолепен. Похоже, служители богов живут хорошечно в любом мире, вне зависимости от того, кому возносят хвалы. Просторные залы, светлые двухкомнатные кельи, склады, забитые снедью, предметами роскоши и оружием. Потрясающая библиотека, в которую я не прочь был закопаться на пару лет. Внутри храм оказался даже больше, чем казался снаружи. Общепринято было считать, что среди жрецов верховодят ставленники гарна, Но в Камалеоне они были явно не на первом месте. Я видел местный храм Гарна, он и в подметке не годился величественному сооружению Уга. Жрецы же сражались бешено, но их сосредоточенность на внешней защите сыграла злую шутку. Никто оказался не готов, что противник будет атаковать не извне, а изнутри. Маги Гексагона совершили маленькое чудо, пробив в условиях частичной блокады магии прямой телепорт в какой-то зал. Где как раз шло собрание младших послушников бойня была страшной, но еще больше был полон. Двемерит являлся самым простым способом вывести бойца из строя, и потому несколько десятков облаченных в желтые неспадающей одежды бедолаг сейчас были загнаны в какой-то склад. А дальше кулаки гексов пошли как раскаленный нож сквозь масло, сметая всех на своем пути. Должно быть, у них был примерный план здания. Иначе я никак не могу объяснить того, что они не мыкались слепыми котятами, а планомерно пробивались куда-то в центр храма. Впрочем, только битвы досталось и нам. Мы следовали глубоко позади сражающихся воинов. И именно поэтому, когда какие-то смелые жрецы решили ударить Гексом в тыл, они вылетели прямо на нас. «Хиль во имя Малорга!» проревел Гринву, материализуя в руке огромный двуручник. И тут же от эльфа отделилась мерцающая сиреневым копия вместе с которой они полностью перекрыли вдруг наполнившийся врагами проход. Идущий впереди жрец поднял руки, сложил их рупором и неожиданно рявкнул: «Во имя Уга!» Его крик эхом разошелся по коридору, выбивая из стен штукатурку, а из нас проценты жизненной силы. На Эрни повис какой-то дебаф, но быстро исчез, поглощенный его магической защитой. Тут же из-за жреца выскочило две стрелы что, презирая все законы физики, рыскающим курсом понеслись к Гринву. А следом налетела еще какая-то магия, распылившая вокруг мерцающий порошок, принявшийся снимать с нас по полпроцента здоровья за секунду. Огромные двуручники Гринву и его копии вознеслись вверх. Замелькали мечи жрецов. А стрелы, подлетев к эльфу, вдруг взорвались сиреневым огнем, на мгновение поглотившим силуэт нашего товарища. Уровень его жизненной силы мгновенно просел наполовину. Гринву пошатнулся, но я стал быстро набрасывать на него хил. Эрни же достал лук, и не хуже заправского лучника принялся посылать в жрецов стрелы. Расстояние было таково, что не промахнулся бы и младенец. Жрецов было человек пять, но узкий коридор не давал им воспользоваться численным преимуществом. Их главнюк, невысокий дядька в легкой пластинчатой керасе, раз за разом насылал на нас ослабляющую магию. А еще парочка воинов, смахнувшись с Гринву, пыталась оттеснить его до ближайшей комнаты, где они смогли бы напрыгнуть на нас все разом. Бам! Бам! Я уже думал, что мы отобьемся, когда прогремел двойной взрыв, и теневая копия Гринву исчезла, а он сам опалённой тушкой отлетел на несколько метров и врезался в Эрни. Походу, догнав, что так они провозятся до второго пришествия, жрецы решили применить что-то убойное из запасников. Ха! Раз так, то теперь и я покажу силушку богатырскую. С первого раза у меня не получилось расплести заклинание, но уже вторая ощупь, влитой в нее толикой силы из артефакта хранилища, окатила коридор валом чистой мощи безымянного, начисто снеся парочку меченосцев и отшвырнув остальных метров на двадцать. Во имя мертвого бога! Кровожадно взвыл я и прибавил еще несколько седьмых кар. Вдалеке вспыхнули посмертные костры но жрецы не собирались сдаваться. Помершие тут же возродились близ командира кулака и, накинув бафы, вновь двинулись на нас. Но в дело наконец-то вступила тяжелая кавалерия. Видимо, Гринву вызвал на подмогу кого-то из своих, потому что позади нас раздались команды свалить прочь с дороги. А после мимо прогрохотало несколько тяжело вооруженных воинов и здоровенный Рипл, похожий на железного тигра. «Теперь эти ублюдки не наша забота!» Улыбнулся слегка подпаленный командир ветви Шерна, отряхивая невидимую пыль силовых доспехов. «Не наша, так не наша». Мы двинулись дальше вглубь храма. Огромный зал был ярко освещен десятками разбросанных по потолку светящихся шаров. Болезненное сияние не создавало ни единой тени в этом царстве жуткого света. Оно проникало в каждую пору и так и наравило выселить сознание из тела и выбросить его прочь. На уровне десяти метров зала поясывал балкон, а на одной из стен красовалась огромная змеиная башка с выдающимися вперед челюстями и пылающими зеленым огнем глазами. Ук, бог созидания, вглядывался в каждого, кто дерзнул нарушить его покой немигающим жутким взглядом. Мы стояли на балкончике, а внизу шла битва. Защитники храма были прижаты к гигантскому шару, вмурованному прямо в пол. Он светился резким светом, и мне даже не пришлось применять магическое видение, чтобы увидеть множество толстых пуповин силы, идущих к обороняющимся жрецам. Это был какой-то сверхмощный артефакт, а возможно даже реликт. Но, как они не были сильны, гексы их поджимали. Слишком крутые были брошенные сюда кулаки. Слишком высокие уровни и слишком хороши вооружения и обмундирования. Каскад защиты до сих пор мешал магам эльфов развернуться во всю мощь, но они компенсировали это за предельным количеством используемых свитков и артефактов. Генерал Денари не поскупился ради захвата храма на траты, что еще раз подтверждало, что я здесь лишь сбоку припеку. Напор эльфов соцветия все усиливался. Жрецы прогибались, умирали, но вновь воскрешались близ шара, что, оказывается, служил еще и обелиском возрождения. А в центре их строя неистово рубился сам верховный жрец Антониус. Словно молодой бог, в радужном сиянии многочисленных аур и щитов, он сражался сразу с тремя звероморфами. Чудовищные, облаченные враговую броню собачки ежесекундно применяли умения, но все они поглощались защитой верховного жреца. «А еще я вдруг увидел рельяра!» Он сидел, скорчившись калачиком в углу зала, с двемеритовым мошенником и в кандалах, цепочка от которых была примитивно прибита к стене. Почему он здесь? Неужели карликовый маг для Антониуса столь ценен, что он решил забрать его к своему последнему рубежу обороны? Гексы побеждали, но меня вдруг стала глодать тревога. Она липкими щупальцами принялась обкладывать сердце, постепенно заползая в разум. Напряжение магических сил явно возросло. И еще... И еще к ним примешался слабый, но хорошо узнаваемый запах. Запах магии безымянного. Я понял, что что-то произойдет за несколько секунд до этого события. Изумрудный огонь в глазах вмурованного в стену гигантского змея замерцал неистовым сиянием, а потом вдруг сменился на бездонную тьму. Мгновение, и чудовище со страшным скрипом оторвалось от стены. Ебать мой лысый череп!» В ошеломлении прошептал стоящий рядом Эрни, а Гринву так и вовсе не смог вымолвить и слова. Я же во все глаза смотрел на медленно покидающего свое место каменного олицетворения Уга, но в данный момент не имеющего ничего общего с Богом Созидания, ибо в его чреве плескалась тягучая и мутная сила мертвого Бога. Битва вдруг прекратилась. Что гексы, что жрецы замерли перед величественным монстром. С громким ухом змей рухнул на пол, а из дыры в стене все тянулось и тянулось его бесконечное тело. А еще в углу зала неожиданно, практически никем не замечен, открылся телепорт, из которого посыпались знакомые мощные фигуры, облаченных в броню орков, под предводительством высокой закутанной в черный плащ фигуры. «Что они здесь делают? Что за противоестественный союз Уга и Безымянного?» Почему самый главный ненавистник мертвого бога, верховный жрец Антониус, широко улыбнувшись, раскинул руки, будто приглашая эльфов к продолжению схватки? Это не может быть ничем, кроме как заготовленной ловушкой. Но гексы, даже понимая, что здесь творится что-то нев***но паршивое, были не из тех, кто бежит от опасностей. Они приняли вызов. Высокая фигура их командира воздела руки, и тут же, повинуясь приказу, эльфы принялись доставать из загашника резервные чары. С хлопками воздуха среди них появились массивные силуэты мощных риплов. Кто-то облачился в силовые доспехи, над кем-то возникли клубы готовящихся сверхмощных чар. Но ничего этого не понадобилось. Потому что Антониус взмахнул руками, будто бы направляя невидимую магию на своих противников. Но магии в его руках не было. Она была в глазах змея. Сила безымянного забурлила в его чреве как воспламеняется бензин в двигателе внутреннего сгорания. Чудовище вздыбилось, становясь на скрученный кольцами хвост. Мгновение и жуткое сияние возгоревших, как маленькие черные солнца, глаз отбросило меня к стене. Поток тьмы хлынул из пасти монстра на один из кулаков гексов, а когда оборвался, на их месте возникла целая композиция из застывших фигурок черного льда. «Во имя мертвого бога!» проревели, сгрудившиеся в углу зала орки. Во имя уга созидателя, воскликнули жрецы. И чудовищный змей выпустил новую порцию тьмы. Твою мать, выругался Гринву, поднимаясь с пола. Думаю, парень надо отсюда валить, пока они не переловили всех наших. И действительно, яркая вспышка ознаменовала исчезновение одного из кулаков Гексов в полном составе. Блеснула еще одна и еще. Экстренный телепорт позволял в мгновение ока покинуть поле неудачной битвы, хотя и стоил запредельное количество монет. Выругавшись, Гринву материализовал в руке амулет в виде закрученной наподобие ленты Мебиуса-восьмерки. Я даже успел увидеть, как после активации вокруг амулета начало раскручиваться серебристое сияние магии, чтобы забрать нас отсюда ко всем чертям. Но черт же дернул меня бросить взгляд вниз. Закутанный в балахон предводитель орков смотрел прямо на меня. И еще за секунду до того, как Гринву и Эрни исчезли в серебристой вспышке экстренного телепорта, я понял, что меня он не заберет. А после «На мое сознание опустилась тьма».